Я еще не снял платье жены сирийца поэтому, приподняв подол забрызганных кровью юбок, осторожно направился к нему по усыпанному трупами и обломками оружия двору храма. Существует тринадцать кланов сорокапотов. — Ты сам говорил мне об этом, правда, Таита? — спросил Тан, и я кивнул ему. — В каждом клане свой князь. — Шуфти мы захватили. — Давай посмотрим, не узнаешь ли ты других князей среди собравшихся здесь прекрасных, благородных людей. Он показал мне рукой на пленных и усмехнулся, потом взял меня под руку и повел вдоль рядов разбойников. Мое лицо скрывало-покрывало, чтобы никто из пленных не узнал меня. Я оглядывал каждого, проходя мимо, и узнал двух князей. Ахекку возглавлял южный клан, свирепствовавший на землях вокруг Асуана, Элефантины и Первого порога. Асетек орудовал севернее. Он был князем Ком-Омбо. Очевидно, Шуфти сумел собрать всех, кто только успел прийти к нему за столь короткое время. Среди пленных были члены почти всех кланов разбойников. Я указал на главарей, хлопнув по плечу, и стражники оттащили их в сторону. — Ты уверен, что никого не пропустил? — спросил Тан, когда мы прошли вдоль ряда разбойников. — Как могу я быть уверенным? Я же говорил тебе, что не видел всех князей. Тан пожал плечами. Трудно было надеяться поймать всех пташек одним броском сети. Можно считать, что нам повезло, если поймали сразу троих. Теперь давай осмотрим головы. Может, нам повезет еще раз, и мы найдем еще кого-нибудь среди убитых? Такое отвратительное занятие повлияло бы и на менее утонченный желудок, чем мой. Однако человеческая плоть, живая или мертвая, привычный товар для меня. Мы беззаботно сидели на ступенях храма и наслаждались завтраком, а стражники приносили головы, закровавленные волосы и показывали нам. Языки болтались между бессильных губ, и пыль покрывала остеканевшие глаза, смотревшие в мир иной, куда направлялись их души. Аппетит у меня был великолепный, так как я очень мало ел за последние два дня. Я буквально пожирал вкуснейшие пироги и фрукты, которыми снабдил нас Тиамат, и указывал Тану на головы тех, кого узнал. Среди убитых было по меньшей мере двадцать обычных грабителей, с кем я встречался по делам вельможи Интефа, но только один из покойников был князем Саркапутов. Это был Нефертему из Кены, младший представитель этого подлого братства. И того четыре разбойника», — удовлетворенно проворчал Тан и приказал поставить голову Нефертему на вершину пирамиды черепов, сооруженной перед колодцами Галалы. «Итак, мы уже посчитали с четырьмя Саркапутами». Нам осталось найти еще девятерых князей. Давай-ка зададим несколько вопросов нашим пленным. Он стремительно поднялся, и я, торопливо проглотив остатки завтрака, неохотно последовал за ним обратно в храм беса. Хотя именно я объяснил Тану, почему необходимо получить осведомители из всех кланов, и сам предложил ему как следует вербовать их, теперь, когда настало время действовать, меня охватило чувство вины и раскаяния. Одно дело предложить беспощадную расправу а другое — участвовать в ней. Я попытался было отговориться, сказав, что раненые в походном лазарете нуждаются в моей помощи, однако Тан весело отмахнулся. брось стоит и свое грызение совести. Ты будешь рядом со мной во время допроса, чтобы убедиться, не пропустил ли ты кого-нибудь из своих друзей. Допрос был скорым и безжалостным. Таким, я полагаю, он и должен был быть в соответствии с характером людей, с которыми мы имели дело. Вначале там вскочил на каменный алтарь беса и, подняв в руке истребиную печать, с усмешкой посмотрел сверху вниз на пленных. От этой усмешки холодок прошел по их спинам, хотя они и сидели под прямыми лучами жаркого солнца пустыни. — Я, облеченный властью истребиной печати фараона Мамоса, говорю его голосом, — мрачно произнес Танн, высоко подняв статуэтку. — Я ваш судья и ваш палач. Он остановился на мгновение и медленно обвел взглядом поднятые вверх лица разбойников. Они отворачивались, встретив его глаза. Никто не мог выдержать пронизывающего взгляда. — Вас захватили на месте грабежа и убийства. Если кто-либо из вас может отрицать это, пусть встанет передо мной и объявит о своей невиновности. Он подождал. Нетерпеливые тени стервятников пересекали двор храма. «Говорите же, невиновны!» Тан поднял глаза накружившихся в небе птиц с гротескными розовыми лысыми головами. «Вашим братьям не терпится начать пир. Не заставляйте их ждать». По-прежнему никто из разбойников не издал ни звука и даже не пошевельнулся. Тан опустил ястребиную печать. «Ваши действия, о которых свидетельствуют все присутствующие, обвиняют вас». Ваше молчание подтверждает обвинение. Вы виновны. Именем божественного фараона я выношу вам приговор, приговариваю вас к смерти через обезглавливание. Ваши головы будут выставлены на шестах вдоль караванного пути. Увидев ваши ухмыляющиеся черепа у дороги, все законопослушные путники поймут, что сорокопут встретился с орлом. Они поймут, что век беззакония прошел на нашей земле и мир вернулся в Египет. Я все сказал. Фараон Мамос кончил. Тан кивнул. Стражники потащили первого пленного к алтарю и поставили на колени. Если ты правдиво ответишь на три вопроса, тебе сохранят жизнь. Ты поступишь в мои войска стражи и получишь удовольствие и права воина. Если ты откажешься отвечать на вопросы, приговор будет приведен в исполнение. Он сурово посмотрел сверху вниз на пленного. Первый вопрос. Какому клану ты принадлежишь? Осужденный не ответил. Клятва кровного родства сорокопутов заставляла его молчать. Второй вопрос. Какой князь правит вами? Разбойник по-прежнему молчал. Наконец, третий и последний вопрос. Отведешь ли ты меня в тайное убежище своего клана? Человек поднял глаза и сплюнул. Желтая слюна... Разлетелось по камням. Тан кивнул, и стражник, стоявший над коленопреклоненным пленным, взмахнул мечом. Удар был точным, и голова казненного покатилась к подножию алтаря. — В пирамиде будет одной головы больше, — тихо сказал Тан, и кивком приказал подвести следующего пленного. Он задал те же три вопроса, и после того, как сорокопут вызывающий выругался, снова кивнул. На этот раз палач промахнулся, и тело забилось на земле с полуперерубленной шеей. Потребовалось еще три удара мечом, прежде чем голова покатилась на камни. Тан отрубил двадцать три головы. Я начал считать их, чтобы подавить в себе приступ жалости, ослаблявший волю. Когда, наконец, первый из разбойников не выдержал. Он был еще молод, совсем мальчик. Высоким и звонким голосом выпалил ответы, прежде чем Тан успел задать свои три вопроса. «Меня зовут Гуи, я кровный брат клана Басти Жестокого. Я знаю его тайное убежище и могу отвезти тебя туда». Тан улыбнулся с мрачным удовлетворением и жестом приказал отвезти паренька в сторону. «Позаботьтесь о нем», — предупредил он тюремщиков. «Теперь он воин синих и ваш товарищ по оружию». После первого дезертирства разбойники начали сдаваться, хотя по-прежнему многие бросали вызов Тану. Одни проклинали его... Другие вызывающе смеялись ему в лицо, пока не опускался меч, и смех замолкал с последним выдохом из перерубленной шеи, с которым показная смелость покидала тело. Я вдруг с восхищением подумал о тех, кто после низкой и презренной жизни решил принять смерть с каким-то подобием чести. Они смеялись в лицо смерти. Я знал, что не способен на такое мужество. Если бы передо мной стоял подобный выбор, я бы поступил как слабейший из них. «Я член клана Ур», — признался один. «Я из клана Маа-Эн-Тефа, князя западного берега Нила, до самой Эль-Харги», сказал другой. Наконец, у нас было достаточно осведомителей, чтобы найти дорогу в крепость каждого из оставшихся в живых разбойников, а куча непокорных голов у алтаря беса доходила мне до плеч. Мы с Таном долго раздумывали над тем, куда спрятать трех князей-разбойников, захваченных нами и два десятка осведомителей, полученных из рядов осужденных сорокопутов. Мы понимали, что влияние сорокопутов распространяется широко и глубоко в египетском обществе, и не посмели оставить пленников в Египте. Ни одну тюрьму нельзя считать безопасной. Аксет и его князья могли добраться до них и либо освободить подкупом или силой, либо заставить замолчать ядом или каким-нибудь другим малоприятным способом. Мы знали, что Аксет похож на осьминога со скрытой головой, его щупальца простираются до каждой ячейки нашего государства и пронизывают самую ткань нашей жизни. Вот тут-то я и вспомнил о своем друге Тиамате, купце из Сафаги. После битвы, уже не скрываясь, отряд стражи синего крокодила маршем прошел в порт на берегу Красного моря за половину того времени, которое понадобилось нам, чтобы добраться до Галалы. Пленников погрузили на борт одного из торговых кораблей Тиамата, что ожидал нас в гавани, и его кормчий, Немедленно отплыл к Аравийскому берегу, где у купца был безопасный лагерь для рабов на маленьком островке Джезбакан, вдали от берега.